Его освещали тысячи факелов на улице и из окон. За ротой мушкетеров и отрядом дворян следовал портшес кардинала Мазарини, который точно карету везли четыре вороных лошади. Дальше шли пажи и слуги кардинала. За ними ехала карета королевы-матери. Фревелины сидели у дверец, а приближенные ехали верхом по обеим сторонам кареты. За королевой показался король на превосходной сакционской лошади с длинной гривой. Кланяясь, юный государь обращал свое красивое лицо, освещенное факелами, которые несли его пожи к окнам, откуда кричали особенно громко. Возле короля, отступив шага на два, ехали принц Конде, Данжо и еще человек 20 придворных. Их слуги и багаж замыкали торжественную процессию. Во всем этом великолепии было что-то воинственное. Только некоторые придворные постарше были в дорожных костюмах.